Глава двадцать восьмая Игорь Эдуардович, именно так звали отца Натали, оказался крайне полезен. Он появился в нужное время с необходимой и ценной для нас информацией. После еще одной тщательной проверки и магической клятвы, которую невозможно без плачевных для здоровья последствий нарушить, мы перешли к сути нашей встречи а именно к формированию плана по спасению Наташи. Отец моей истинной пары поделился данными. Мы узнали точное место, где держали НАТ, и как туда более безопасно добраться. Также крайне удивились тому, что Зверев-старший обладал тайными знаниями. Он знал истинное положение вещей существования магии в нашем мире и тех существ, что ею обладают. Но самое интересное даже не в этом, а в том, как он пользовался данными знаниями. Обрастая нужными связями, отец Богдана умудрился добраться до важных фигур, оказаться для них крайне полезным и воспользоваться этим. Он скупал то, что мог. Артефакты, амулеты, обереги, зелья и многое из того, что было доступно в использовании обычного человека. Те предметы и вещества, в пользовании которых не требовалось, наличие дара для активации. Некоторые из этих сильных артефактов сейчас находились на его сыне, который не знал о свойствах данных предметов, но носил их по завету отца. Одно из свойств столь сильных оберегов — полная охрана объекта привязки. Богдана невозможно было задеть обычным человеческим оружием. Пока остается магический заряд в амулетах, он был неуязвим, что крайне осложняло нашу задачу, но не делало ее невозможной. Мы с Раном, главой командования и агентами, тщательно продумывали различные варианты развития событий, при нападении на объект. Спустя некоторое время мозгового штурма мы все же смогли продумать и рассчитать самый безопасный для Натали и нас ход, безусловно, не забыв подготовить и запасные планы. В это время все агенты, как и техника, были готовы. Игоря Эдуардовича мы взяли с собой. Он, собственно, и выбора нам не оставил но это было и в наших интересах. Все же один из командующих в клане «Длань справедливости». А это высокий пост, который подразумевает наличие особых навыков, умений и связей, к которым, возможно, придется прибегнуть при необходимости. — Пора, Эдриан! — проговорил хозяин озера, проверяя магазин пистолета. — Все готово. Я еще раз обратился к своему резерву, В очередной раз желаю убедиться, что мне хватит сил для задуманного нами. Все же предстоит сильно постараться и влить крайне много магии, чтобы все получилось. — Выдвигаемся! — скомандовал по рации и вставил острое лезвие кинжала в ножны. — Боги, будьте к нам сегодня благосклонны! Мы двигались по дороге колонной. Колонной из броневиков, в каждом из которых сидели по нескольку спецов и русалов, а оттого мы представляли серьезную боевую мощь. Я, ронтал отец Нат и трое агентов ехали в головной машине, задавая направление всей колонне. По словам Игоря Эдуардовича, до места, где скрываются зверев с Натали в плену, ехать оставалось совсем ничего, а потому мы экстренно стали составлять план действий. Каждая минута на счету. Время удекало сквозь пальцы, как песок. Мы не знали, что сейчас делает этот урод, и на что он был способен. Даже страшно представить. Их не больше восьми уцелело. Нам главное успеть провести операцию как можно скорее и не позволить ему причинить вред Натали. Я посмотрел в глаза Инквизитора. Я знаю, сколько их Эдриан. А еще знаю, что амулеты Инквизиции вам могут доставить множество неприятностей, несмотря на то... Игорь оглянулся, махнув рукой, несмотря на то, что вы вооружены и человеческим оружием, и магией. Вы просто не сможете причинить им вред, пойми. Да, благодарим вас за своевременную информацию. В прошлый раз я забыл это сделать. Все же надо не забывать, что передо мной сейчас в первую очередь отец моей возлюбленной, а затем уже инквизитор, к которому помимо воли возникает чувство отторжения. Мы озаботились этим вопросом, и у нас есть план действий касательно операции. Какой же? Позвольте узнать. С прищуром посмотрел Игорь Эдуардович поочередно на меня и на Рантала. Чтобы максимально незаметно приблизиться к врагу, Мы накроем их снежной вьюгой. Идеальная маскировка в разгар зимы, которая скроет нас от взора Зверева и его людей. Плюсом прекрасная шумоизоляция, так скажем. Нас на достаточно близком от дома расстоянии не будет ни слышно, ни видно. Раскрыл наши планы перед отцом нат Надо признать, прекрасная идея, но хватит ли вам сил на такой выверт? С долей сомнения спросил мужчина, поправляя бронежилет. «Более чем», — не вникая в подробности наших способностей, ответил ему и посмотрел на друга. Хозяин озера махнул головой в знак подтверждения моих слов и сосредоточил свое внимание на мониторе гаджета в руках. «Нескольких сможем выловить сразу. Наверняка Зверев отправит их на разведку, когда мы нашлем бурю», — подключился к разговору ронтал задумчиво поглядывая на карту в планшете. Сколько людей у них в карауле, Игорь Эдуардович? Двое вместе дежурят, не пойми как. Дисциплина у этих отморозков явно хромает. Инквизитор презрительно фыркнул. Как вооружены? Амулеты при них? У этих ничего нет. Вооружены АКМами, старенькими. Похоже на базе, которую вы им разнесли, у них основной арсенал был. Отец Натали ткнул пальцем в карту. Здесь один, здесь второй. Чаще всего бродят по округе, курят и ждут, когда их заменят. Значит, убрать данных объектов не составит особого труда. И еще парочку. Я задумчиво вглядывался в серый квадрат, обозначающий здание на карте. Сейчас в этом чертовом квадрате находилась моя любимая, плененная, испуганная. Сердце болезненно сжалось. Вновь нехватка воздуха, которую пришлось срочно гасить. Нельзя. Нельзя позволять себе паники. Я нужен, Натали, нужен. Сколько осталось до места? Я посмотрел на спеца, что сидел за рулем. Километров пять, не больше. Немного помолчав, ответил тот. — Скоро будем. Достал рацию. Прием, бойцы. Готовимся. Остановимся, заранее обговорим план, займем позиции и начнем операцию. Съезжаем с дороги. Колонна машин плавно свернула на обочину вслед за нами. Вышли из броневика, в котором грела печка. Теперь же находились на морозном воздухе, который слегка щекотал ноздри. С неба падали мелкие снежинки, в округе тишина которую нарушали только звуки заглушаемых моторов машин и шаги спецов, что теперь собирались возле нас. Итак, начал я речь. Вы хорошо себя зарекомендовали. Я доверяю каждому бойцу. Наверняка все еще помнят, как мы разгромили базу Зверева. Сегодня этим утром разберемся с остатками его банды и с ним самим. Но важно помнить, что у них в заложниках моя... Я вдохнул полной грудью. Моя любимая девушка. Очень надеюсь, что никто из вас не пострадает. Мы подготовлены, прекрасно вооружены и настроены. А теперь перейдем к плану. Как уже упомянул Эдриан, у них есть заложник. Подхватил хозяин озера. А еще, что немаловажно знать, мы можем не попадать по ним. У Зверева при себе есть амулеты инквизиторов, которые отводят пули. Поэтому снимать рядовых бандитов будут снайперы. В Зверево и тех, кто рядом с ним, стрелять запрещено. Какими бы меткими вы не были, как бы хорошо ваши винтовки не были пристрелены. Это приказ. Остальные наблюдают и прикрывают. Мы поднимем в югу, которая должна скрыть любые признаки нашего присутствия. Только так сможем подобраться ближе. Когда все были посвящены в план, мы выдвинулись шли в зимних маск-халатах, по лесу рассредоточившись и держа дистанцию друг с другом. Далеко впереди нас уже заняли свои позиции снайперы с тепловизорами, что сейчас следили за зданием и обстановкой, докладывая нам обо всех деталях. Бандиты не особо суетились и были, можно сказать, расслаблены. Только бы все получилось, только бы Натали была жива и цела. Эдриан. «Эдриан!» — послышался голос Рана, который еле пробился сквозь занавес моих мыслей и переживаний. «Сконцентрируйся на операции!» «А? Да, да!» Я встряхнул головой и оглянулся по сторонам. Погода пока что стояла относительно спокойная. Все так же темновато, ветра нет, а до нашей цели оставалось совсем ничего. Коттедж уже маячил в поле зрения. Пора готовиться. Стоп. Прием. Здесь небольшие перемены. Патрульных теперь четверо. Двое патрулируют округу, двое караулят двери. Парадный и черный вход. Прозвучал в ухе доклад от снайперов. Ждем команды. Понял. Ждите и следите. Подготовьте тепловизоры. Сейчас видимость снизится. Я кивнул и русалы, шедшие неподалеку, перестроились в полукруг. Теперь я, ронтал и остальные наши собратья двигались впереди всего отряда. Отец Натали шел вместе с агентами. Пора начинать. Мы разом вскинули руки, начиная хором, но не громко читать заклинание призывая магию. Небо постепенно стало затягиваться тяжелыми черными тучами. Поднялся легкий ветерок, что стал играться со снегом, поднимая его с белоснежной глади. В морозном воздухе заискрилась волжба С пальцев наших стали срываться тонкие нити магии, что создавали гигантский полупрозрачный с фиолетовыми всполохами купол, внутри которого начинал гулять ветер. Спустя несколько минут буйство природы, что мы призвали, разыгралось почти в полную силу. Ветер бил в стены купола снегом и мелкими кусками льда, что срывался всего на своем пути. Ничего не было, ни видно, ни слышно. Снег кружился вокруг. Со стороны это выглядело так, будто неожиданно поднялась в юго. Теперь вторая часть плана. «Работаем — Работаем! — крикнул я в гарнитуру. — Приняли. — раздался короткий ответ от снайперов. Мы замерли, держа снеговую мглу и дожидаясь, пока снимут часовых. Сами этого мы не увидеть, ни услышать не могли. Вскоре послышался треск рации, сквозь помехи, в которой донеслись слова. — Сделано. Убирайте тела. Ждем следующую партию. Я отдал приказ спецам, и мы двинулись ближе, подходя к дому. Когда оставалось метров пятьдесят, агенты ушли вперед и сразу же пропали из поля зрения. Да, неплохое у нас прикрытие получилось. Надеюсь, Зверев ничего не успел сделать с моей девочкой. Во мне бурлила ярость, смешанная с переживаниями за Натали. Хотелось поскорее расправиться с этим уродом и обнять свою истинную. Сказать, что все позади, все закончилось. «Двухсотых спрятали!» — то уже передали нам по рации агенты, отправившиеся вперед. «Отлично, ждем. Он должен скоро отправить проверять еще парочку своих головорезов». Я посмотрел на Рантала, который одобрительно кивнул. Минуты ожидания тянулись будто в вечность. Даже нас, Русалов, начинал пробирать холод. Вьюга кружила со страшной силой, создавая сплошную стену из снега и дико завывая. «У нас должно все получиться. Не может быть иначе». «Готовимся! Двое вышли! Отходят от дома!» Поступил доклад от снайперов, что сейчас, пожалуй, единственное что-то могли увидеть через прицелы с тепловизорами. «Давайте, ребята!» — прошептал я ощущая, как сердце в моей груди учащенно застучало, разгоняя по телу кровь с адреналином. Совсем скоро я увижусь со своей любимой. Скоро этот кошмар закончится. — Готово. Убирайте. Ждем выхода остальных. — Не стрелять. Только если кто-то будет идти в отдалении от главаря и заложницы. Отдал приказ хозяин озера, напряженно вглядываясь сквозь пургу. Я вновь отсчитывал секунды, ощущая, как начинают дрожать мои руки. Нет, это не от дикого мороза и пронизывающего до костей ветра. Это от волнения. Сейчас жизнь Натали в руках у Зверева. А он непредсказуем и опасен. Кто сказал, что он не сможет ее убить прямо сейчас там, в доме? Или... Движение у черного хода! Они выходят! «Нет, они ничего бы не успели сделать с ней, мы вовремя. Но теперь... Если она погибнет у меня на глазах, я ведь не смогу дальше жить. Я абсолютно ничего, черт подери, против этого Богдана не смогу. Нам нужно быть предельно осторожными и внимательными. Бандит наверняка хочет еще немного продлить свое никчемное существование, и сейчас прикрывается Натали». Нужно брать себя в руки. Осталась заключительная часть операции. — Работайте, парни! Как только кто-то из шайки Зверева отходит от них, сразу убирайте. В него самого все равно не попадете. С ним мы разберемся сами. Мы развернулись, чтобы последовать к назначенным точкам, но нас окликнули. — Эдриан! — раздался голос подбегающего к нам Игоря Эдуардовича. — Стойте! — Как вы собрались? «Вытаскивать мою дочь из-под дула пистолета этого урода?» «Мы сейчас прорабатываем этот вариант!» «Исходит от изначального плана!» Ответил за меня Ран, протягивая планшет для ознакомления отцу моей возлюбленной. Нескольких секунд хватило инквизитору для того, чтобы он успел изучить наш план. На гаджете находилась схема расчета. «Неплохо, должно сработать. Он такого явно не ожидает». Но я могу предложить подстраховать мою дочь. «Каким образом?» Вступил в разговор я, внимательно глядя на Игоря Эдуардовича. «Коль моя магия бесполезна практически в данной ситуации, она либо опасна, либо просто из-за артефактов, висящих на звереве, не сработает, нужно задействовать дар дочери». «Эм... это как...» Мы с хозяином озера были озадачены словами решительно настроенного мужчины. «Мне нужно подобраться поближе к Натали. Остальное расскажу по дороге. Нет времени». И первым пошел в сторону Зверева снат Мы с Раном немного ошеломленно переглянулись и поспешили за Инквизитором.